Глава третья В библиотеке Дарвина В своей великой теории эволюции Чарльз Дарвин не объяснил ни механизм наследственности, ни источники огромного разнообразия живых организмов. Перед генетиками стояла задача объединить теорию наследственности Менделя с фактом эволюции. На рубеже веков Уильям Бэтсон, исключительно независимый английский биолог-эволюционист и несгибаемый сторонник трудов Менделя, стал добрым другом молодому Вавилову. Николай Иванович не мог сдержать восторга, когда, прибыв в Ботанический институт при Кембриджском университете, он оказался допущен в святая святых мировой ботаники личную библиотеку Чарльза Дарвина. Он листал бесценные книги европейских охотников за растениями XIX века, видел пометки Дарвина на полях и буквально ощущал, как продвигалась работа великого ученого. По его библиотеке можно до некоторой степени проследить путь творчества великого исследователя, огромную кропотливую работу, предшествовавшую обобщением, — писал Вавилов. Его восхитила широта охвата исследований Дарвина, изучавшего все культурные растения. Кукурузу, овощные растения, плодовые, картофель, ягодные культуры, декоративные растения. Тщательно он собирает сведения о числе сортов отдельных растений, приводя разительные для своего времени цифры. Сорта роз уже в его время определяются тысячами. И особенно тщательно он исследует эволюцию размера плодов крыжовника, показывая, как от дикого крыжовника со средним весом одного плода 0,5 грамм культурные сорта путем селекции достигли 53 грамм. Дарвин приводит замечательные примеры тыквенных – изумительную количественную амплитуду наследственной изменчивости в пределах одного и того же вида тыкв, выражающуюся в тысячах раз по размеру плода. Высоко оценив возможность познакомиться с этой библиотекой, Вавилов отметил, что Дарвин в шутливой форме называл себя миллионером фактов. Начиная с 1913 года, Молодой русский агроном путешествовал по Европе, стремясь познакомиться с состоянием науки в других странах. За двадцать стремительно пролетевших месяцев Вавилов побывал в библиотеках и лабораториях наиболее прогрессивных биологов Англии, Франции и Германии. Во время каждого визита он предъявлял рекомендательные письма своего наставника Роберта Регеля, который пользовался репутацией ведущего садовода России. Эти рекомендации открывали Вавилову двери не только выдающихся теоретиков новой науки генетики, но и практиков, воплощавших эти теории, улучшая сорта растений. В общении с великими генетиками того времени Николай Иванович познакомился с текущими представлениями о проблеме наследственности и изменчивости, ключевой для всей биологии. Молодой Вавилов жадно впитывал знания и хотя был на целое поколение моложе собеседников, они относились к нему как к равному. Путешествуя от одной известной лаборатории к другой — Молодой русский ученый с воодушевлением ждал встреч с властителями Дум европейской биологии. При этом ему не терпелось вернуться домой, поднимать русскую биологию на тот же уровень. В Великобритании Вавилов работал с Уильямом Бэтсоном, самым энергичным сторонником Менделя и главным действующим лицом в переоткрытии его законов на рубеже столетий. Хороший знаток классической филологии Бэтсон придумал новый термин «генетика» от греческого «генао» — «порождать». Считается, что термин «генетика» происходит от древнегреческого «генетикос» — «порождающий», которая в свою очередь, восходит к понятию «генесис» — «происхождение». Первым этот термин еще в 1819 году употребил венгерский ученый Имре Фестерик — Бэтсон перезапустил его в научное обращение после переоткрытия законов Менделя, примечания переводчика и редакции. И так дал название новой науки. В Германии Вавилов побывал у 80-летнего естествоиспытателя Эрнста Геккеля, первого ученого, объявившего, что ядро клетки содержит материал, он не называл его генами, которые служат основой наследственности. Но Геккель считал, что главную роль в механизме наследственности путем передачи по следующему поколению признаков, приобретенных организмом в течение жизни, играла цитоплазма — вещество, которое окружает ядро клетки, то есть разделял теорию Ламарка. Благодаря связям Регеля, Вавилов также познакомился с учеными-практиками, которые пользовались новыми теориями для выведения новых, улучшенных сортов растений — В Кембриджском университете Николай Иванович работал под руководством Роуланда Биффена, который первым применил законы Менделя для совершенствования сельскохозяйственных культур, впервые продемонстрировав, как в соответствии с этими законами передается устойчивость растений к болезням. Биффен также указал, что этот процесс контролируется факторами наследственности, которые несут хромосомы. Во Франции Молодой Вавилов сначала стажировался в Институте пастора в Париже, а затем несколько недель под Парижем в селекционно-семеноводческой фирме «Вильморан эндрию энд компани» — крупнейшей французской компании по продаже семян. Молодой и красивый Вавилов, по-видимому, произвел очень приятное впечатление на владельцев компании, в особенности на супругу главы фирмы, мадам де Вильморен, В дальнейшем ее хорошие связи в правящих кругах Франции окажутся весьма полезны, когда Вавилов будет хлопотать о получении виз для экспедиции по поиску растений. Несмотря на активные переезды из одной лаборатории в другую, самым насыщенным и продуктивным для Вавилова оказалось время, проведенное с Бетсоном, любитель подискутировать, Придирчивый по характеру, Бэтсон заложил основу научной школы генетики в Кембридже. С его подачи генетика перекочевала в разговоры, которые велись в профессорских гостиных и университетских столовых. В 1910 году Бэтсона назначили директором ведущего Европейского центра генетики, Садоводческого института имени Джона Иннеса под Лондоном. Бэтсон перевел разговоры о генетике растений из оранжерейной, практическую плоскость, каким образом агрономию можно было бы совершенствовать с тем, чтобы избавить мир от голода. Именно это больше всего интересовало Вавилова. Невзирая на разницу в возрасте, Бэтсон был на 26 лет старше Николая, двое ученых быстро стали друзьями. Очевидно, что Бэтсон сильно повлиял на профессиональную деятельность Вавилова не только на его отношение к науке и научным исследованиям, но и на его стиль управления научной работой, на то, как Вавилов будет руководить собственным институтом. В Мертоне Бетсон возглавлял группу исследователей, преданных менделевской генетике. Он питал отвращение к ламаркизму и к идее наследования приобретенных признаков и одновременно скептически относился к идее естественного отбора в теории эволюции Дарвина. Как и другим биологам, ему было сложно принять идею, что небольшие вариации могут приводить к значительным эволюционным переменам и создавать новые виды. Он склонялся к тому, что такие явления вызываются единичными крупными изменениями свойств организмов или, как это потом станут называть, мутациями. Зоолог по образованию Бэтсон обратил внимание на то, что назвал прерывистость, по контрасту, описанной Дарвином, непрерывной последовательностью мелких шагов изменений. Дарвин тоже отмечал эти прерывистые шаги, но исходил из допущения, что животные и растения избавлялись от них по ходу естественного отбора. Бэтсон же считал, что эволюция, вероятно, шла прерывистыми шагами, скачками, а не постепенно и непрерывно. Кроме того, Бэтсон не соглашался с идеей Дарвина, что организмы пребывают в постоянной конкуренции, в состоянии непрекращающейся борьбы, которая выживает наиболее приспособленной. Бэтсон любил приводить пример из собственного сада, где выращивал три вида вероники — многолетнего садового растения с голубыми, сиреневыми или розовыми цветками. Бэтсон посадил их рядом и рассказывал, что каждое из растений обладало отличительными признаками, вариациями, которые не исчезли в силу какого-то механизма выживания, а накапливались поколение за поколением. Мы можем представить себе энтузиазм, с которым он наставлял своего юного русского гостя. Для меня, Вавилов, ясно, что эти изменения возникли у Вероники не от того, что представляют ценность для выживания, а от того, что эти формы не настолько вредны, чтобы довести своего обладателя до истребления. Терпимость, мой дорогой Вавилов, в той же степени связана с разнообразием видов, как и отбор. Иными словами, существовало несколько видов Вероники, и они всегда жили мирно терпели свою среду обитания и не эволюционировали. Их генетическое строение не менялось. В эти месяцы в Мертоне молодой русский и пожилой англичанин проводили долгие часы за обсуждением эволюции, наследственности и изменчивости. Вечерами их часто можно было застать за беседой в кабинете у Бэтсона. На Бэтсоне костюм костюмы галстук бабочка, он попыхивает сигарой, Вавилов одет в строгий серый костюм из саржи, в белой рубашке с воротничком и при галстуке. В соседней комнате жена Бетсона Беатрис, могла играть на виолончели, а двое ученых мужей за полночь засиживались за разговорами о том, как были связаны между собой формы изменчивости, о влиянии генов и о том, какую роль играли окружающая среда или заботливый земледелец. Бетсон не упускал возможности проявить скептицизм и всегда был рад бросить вызов любой новой теории. По его признанию, генетика была, конечно, не идеальным решением. Профессор часто говорил, что для создания подлинного синтеза эволюционной теории, объединяющего Дарвина и Менделя, и все знания о механизмах наследования и развития организма, требуется скурпулезно изучить вариации и наследственность. Именно такого ободрения и искал Вавилов. Он как раз стремился к пристальному изучению вариаций культурных растений и твердо решил, что это станет делом его жизни по возвращении в Россию. Бэтсон также советовал Вавилову не отмахиваться от идей, которые на первый взгляд противоречат здравому смыслу. Иногда для забавы Бэтсон переворачивал устоявшуюся идею эволюции с ног на голову, просто чтобы продемонстрировать, что ни одна из имеющихся теорий не абсолютна. И далеко не на все вопросы уже найдены исчерпывающие ответы. Наверняка Бэтсон предполагал, что когда дойдет дело до более широкого обсуждения фактов генетики, на эту тему будет много дискуссий. В одном из своих выступлений он как-то сказал, «Я прошу вас быть открытыми новым идеям. Это требует определенного уровня». Эта прямота и неординарность настолько привлекали Николая Ивановича, что спустя год ему не хотелось уезжать из института имени Джона Иннеса. Личность Бэтсона и его методы руководства стали для Вавилова откровением. Научные учреждения в России представляли собой костную иерархию с малой степенью настоящей свободы для ученого-новатора, готового сделать шаг в сторону отпорученного ему задания, желая исследовать нечто неизученное или просто любопытное. В не шло изучение разнообразнейших объектов на всех стадиях эксперимента. Пшеница, лен, кролики, куры, канарейки, прямокрылые, крыжовник, примулы, бегонии, табак, картофель, львиный зев, сливы, яблоки, земляника, павлины. Все это было предметом исследований. Уильям Бетсон давал сотрудникам такую же свободу, какой требовал для себя самого ортодоксальный догматизм приводил его в бешенство. Профессор всегда искал альтернативные пути, и эти нехоженные тропы подчас вели к ценнейшим научным открытиям. Вопреки обычному представлению о замкнутости английского характера, трудно было представить большее радушие, внимание, готовность прийти на помощь, чем те, что встретил русский начинающий исследователь в Мертоне писал позже Вавилов. Благодаря Бетсону и его коллегам Николай Иванович уезжал домой воодушевленный. Профессор сподвиг Николая отправиться в экспедицию на поиски новых сортов культурных растений. Программа исследований института в Мертоне вдохновила Вавилова на создание аналогичного учреждения с широким спектром исследований, независимостью научных сотрудников и сильной личностью директора во главе. Тем временем Катя не стремилась воспользоваться поездкой для совершенствования агрономического образования. Она предпочла изучать английскую литературу. Пока Николай исследовал иммунитет пшеницы к ржавчине и плесени, она с головой ушла в книги популярных тогда авторов Герберта Уэллса, Томаса Харди, Редьярда Киплинга, Бернарда Шоу и Джеймса Джойса а также американских писателей Теодора Драйзера и Ральфа Эммерсона. Она также прочла труды немецкого философа Освальда Шпенглера. У Кати была феноменальная память и привычка раздражать окружающих цитатами из своих литературных открытий в повседневных разговорах. Эта странность вела к отчуждению людей, в том числе мужа. Катя все больше отдалялась от его работы, то есть от всего того, что их, в первую очередь, сблизило. Она не могла предложить мужу ничего взамен и была не в состоянии дать ему необходимую интеллектуальную поддержку. Николай Иванович все глубже погружался в науку. Пребывание молодой четы в Европе было прервано началом Первой мировой войны в августе 1914 года. Упаковав драгоценные образцы устойчивой к ржавчине пшеницы из лабораторий Кембриджа и Мертона, Николай и Катя поспешили домой поездом. Их тяжелый багаж, включая научные книги и ботанические образцы, был отправлен морем и утонул, когда перевозивший его пароход подорвался на немецкой мине. Это была крупная потеря. Но благодаря тому, что у Николая Ивановича установились достаточно хорошие отношения с новыми наставниками, такими как Бэтсон, Вильмурены, он смог восстановить большую часть коллекции. В России шла мобилизация в армию. Миллионы мужчин уже были призваны. Младший брат Николая Сергей оказался в числе первых новобранцев. К счастью для Николая, травма глаза уберегла его от фронтовой службы. Он погрузился в следующий этап научной карьеры – подготовку к профессорскому званию и продолжил опыты по устойчивости культурных растений к заболеваниям на экспериментальной станции Петровки. Спустя несколько месяцев он нашел пшеницу, которая не погибала даже при опрыскивании мучнистой росой. Это был его первый упоительный успех. Находка продовольственной культуры, устойчивой к грибку. Это подвигнет молодого ученого на поиски растений с иммунитетом к другим болезням. Вавилову предстояло пройти по стопам Бетсона, побывать в Туркестане, Казахстане, районах Каспия и других плодородных землях в поисках растений с чудесными генами. С поисков пшеницы и риса, устойчивых к холоду и жаре, К избытку влаги или засухи начнутся приключения будущего собирателя растений с мировым именем, который хотел избавить мир от голода.